дыни и другие бахчевые культуры. Дыни играют чрезвычайно важную роль в процессе исцеления. К примеру, если больной никак не может выздороветь, его судьба в самом прямом смысле может быть решена добавлением дынь в рацион. Абсолютно все бахчевые это золотые ключи от дворца здоровья и долголетия. Задайте себе вопрос: сколько дынь вы съели за прошлый год? Наверное, посчитать будет трудно. Кусочек там, салатик здесь, и, возможно, ещё где-то десерт с дынным вкусом. Большинство людей не съедают в общей сложности и одной дыни за целый год. А это без всяких преувеличений огромное упущение. Этот фрукт идеально усваивается нашей пищеварительной системой, ведь он содержит огромное количество ферментов и коферментов, многие из которых ещё неизвестны науке. Содержащиеся в дынях фруктозы выводятся из желудка менее чем за минуту, а оставшаяся часть фрукта отправляется прямиком в кишечник. Дыни это самая настоящая внутренне терапия. Только вместо лекарств мы получаем питательные вещества и исцеляющие нас естественным путём. Эти удивительные плоды совместимы с нашим организмом абсолютно на всех уровнях. В определённом смысле это резервуары с очищенной биоактивной водой. И её молекулы связываются в нашем теле с накопившимся там мусором, плесенью, микотоксинами, вирусными нейротоксинами, непереваренными токсинами белка, а мячным газом и выводят их наружу. Высокое содержание электролитов в дынях защищает наш мозг и нервную систему в целом от инсультов, закупорки и расширения сосудов. Дыня разжижает кровь, снижая риск сердечного приступа и проблем с сосудами. К тому же эти плоды высокоэффективны при заболеваниях почек и печени. Если вы добавите их в рацион, исход болезни будет с большой вероятностью решён в вашу пользу. Жидкость в дынях по составу практически идентична нашей крови, а натрий, калий и глюкоза содержатся в ней в больших количествах и в биодоступной форме. Этот фрукт способен восполнить нехватку воды в организме, что снижает риск гипертонии и других заболеваний. Дыни это ощелачивающая пища. Они богаты биоактивными и биодоступными микроэлементами, которые способствуют легкому и быстрому поглощению электролитов организмом. В свою очередь, это запускает процессы детоксикации организма, в результате чего из него выводятся ДДТ и другие пестициды, гербициды и тяжёлые металлы. Эти фрукты содержат оксид кремния, который помогает восстановить в нашем теле повреждённые хрящи, связки, кости, зубы, соединительные ткани и сухожилия. Кроме того, дыня борется с нарушением восприимчивости к инсулину и способна быстро и эффективно понизить уровень гликированного гемоглобина. Заболевания. Ешьте как можно больше дыни других бахчевых, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: таинственное бесплодие, болезнь Крона, колит, язвенная болезнь, пищевод Барретта, синдром раздражённой толстой кишки, низкий уровень заряда репродуктивной системы, аневризма, эмболия, инсульт. Сердечный приступ, болезни сердца, заболевания печени, болезни почек, рак молочной железы, рак поджелудочной железы, панкреатит, тендинит, эпилепсия, щепся, остеопороз, инфекция Helicobacter pylori, рассеянный склероз, РС. Боковой амиотрофический склероз, синдром Сьегрена, болезнь Адиссона, болезнь Паркинсона, синдром навязчивых состояний, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), диабет, гипогликемия, угри, депрессия, ацидоз, инфекция герпеса, инфекции мочевых путей, транзиторная ишемическая атака (ТИА), токсическое воздействие тяжёлых металлов, инфекция Escherichia coli. Кандидозы. Симптомы. Ешьте как можно больше дынь, если для вас характерен любой из следующих симптомов: запор, недостаток соляной кислоты, боли в желудке, расстройства желудка, плохое кровообращение, быстрое старение, проблемы с зубами, пищевые аллергии, воспаление соединительной ткани, тремор, озноб, судорожные припадки, слабость, дисбаланс сахара в крови. Хроническое обезвоживание, боли в суставах, проблемы с плотностью кости, поперечная боль, боли в спине, спазмы, конвульсии, нечленараздельная речь, расплывчатое зрение, воспалительные процессы, тревожность, чувствительность к пищевым продуктам, анальный зуд, валдери, токсичность крови, нарушение восприимчивости к инсулину, спутанность сознания, ломкость ногтей, хроническая тошнота, лихорадка, кожный зуд, судороги в ногах. Эмоциональная поддержка. Если вас легко расстроить или напугать, если вы с трудом справляетесь с неприятными новостями и в целом обладаете повышенной чувствительностью, дыни вернут вам внутреннюю гармонию. А если вы пребываете в нетерпеливом ожидании, дыни дадут вам терпение и поддержат вас во время этого процесса. Если у вас есть друзья или родные, не обладающие особым терпением и гибкостью в суждениях, угостите их этим сладким фруктом. Это поможет перенаправить их энергию в другое русло и научит принимать вещи такими, какие они есть. Духовный урок. Дыни непостижимым образом подготовлены природой к усвоению нашими организмами. Это учит нас, что чудеса в мире есть, даже если мы не можем их объяснить. И нам не всегда нужно бороться за своё место под солнцем, и иногда дары Вселенной, в том числе и волшебное исцеление, достаются нам просто так. Нам нужно лишь принять этот факт с полной верой и искренней благодарностью. Советы. Старайтесь съедать хотя бы половину небольшой дыни в день, и вы испытаете на себе все достоинства и целительные силы этого фрукта. Бахчевые уже подготовлены к усвоению организмом, и им не нужно проделывать в нашем животе лишних телодвижений. Поэтому, если мы съедим их вместе с более плотной пищей или сразу же после сытного обеда, это может спровоцировать процесс брожения. Так что всегда ешьте дыню отдельно от других продуктов и желательно в качестве завтрака либо же натощак. Разным сортам дынь нужно разное время для созревания. Индикатор спелости плода сладкий аромат и сухой хвостик. Способ приготовления арбуза с мятой и лаймом вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Инжир. Если вы хотите иметь здоровое сердце и пищеварение, отведите инжиру почётное место на вашей кухне. С помощью этих сладких плодов вы сбалансируете свой организм. Инжир содержит уникальные фитохимические вещества, которые работают в связке с минералами, биорастворимым калием и натрием. Они питают нейротрансмиттеры, способствуют полноценной работе нейронов и обеспечивают нейронные связи в мозге. Инжир отличное средство профилактики болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, деменции и других неврологических заболеваний, включая амиотрофический боковой склероз. Помимо этого, эти плоды, наряду с финиками, настоящая находка для желудочно-кишечного тракта. Это одно из самых эффективных средств очищения кишечника, известных человечеству. Кожура инжира питание для полезных бактерий пищеварительной системы. Она обладает прекрасными антисептическими свойствами, уничтожая вредные микроорганизмы, паразитов, плесень и тяжёлые токсичные металлы. Семена этого фрукта попадают в изгибы кишечника и разрушают болезнетворные бактерии, вирусы и грибки. Мякоть инжира мягко массирует оболочку кишечника и способствует восстановлению иммунной системы желудочно-кишечного тракта. Регулярно употребляя этот фрукт, вы забудете о болях в животе и вздутии, запорах и воспалениях. Инжир богат витаминами группы Б, которые, связываясь с фитохимическими веществами, уменьшают уровень радиации, отравляющей ваш организм. Кроме того, в нём в больших количествах содержатся микроэлементы, антиоксиданты и другие полезные вещества. Словом, инжир это панацея против множества болезней. Не забывайте регулярно наслаждаться этим вкусным фруктом. Это ваше секретное оружие в борьбе за здоровье и долголетие. Заболевания Ешьте как можно больше инжира, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, деменция, амиотрофический боковой склероз, АБС, дивертикулит, гепатоцеребральная дистрофия, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, эпилепсия, отравление сальмонеллой, инсульт. Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, множественная миеломная болезнь, лимфома, включая неходжкинскую, рак яичников, рак толстой кишки, болезни сердца, рак костей, хроническая диарея, воспаление аппендикса, дислексия, желчные конкременты, инфекции мочевых путей, синдром постуральной тахикардии, невропатия, заражение кишечной палочкой, целиакия, болезнь Крона, экзема, псориаз, болезнь Боткина, гипо B, C и D, расширение толстой кишки, чрезмерное развитие микрофлоры тонкой кишки, неврома Мортена. Симптомы. Ешьте как можно больше инжира, если для вас характерен любой из следующих симптомов. Боль в груди, ишиалгия, боль в крестцово-подвздошных связках, ректальная боль, тошнота, одышка, разрыв коленного хряща, потеря слуха, затуманенное зрение – Увеличенная селезенка, кровоизлияние, забитые вены и или артерии, запор, зуд, тройничная невралгия, рубцовая ткань в печени, воспаление нерва, воспаление аппендикса, проблемы с гайморовой полостью, боль в пазухах носа, токсичность крови, спутанность сознания. Эмоциональная поддержка. Инжир хорош для заживления эмоциональных ран, возникших в результате ощущения своей изолированности от других людей. Эмоциональная поддержка. В то же время он может помочь увидеть, кого вам самим желательно бы исключить из своей жизни по тем или иным причинам. Эти фрукты ослабляют неприязнь, поэтому перед общением с человеком, который, как вам кажется, не расположен к вам, захватите с собой инжир. Он выполнит роль миротворца. А если на вас неожиданно свалилась стрессовая ситуация или новость, или же вы испытали разочарование, инжир поможет организму справиться с травмой и настроиться на позитивный лад. Духовный урок Наверняка в вашем окружении есть горячие головы, которые сверхэмоционально реагируют в неприятных ситуациях, а потом сожалеют о своих словах и действиях. Возможно, есть и те, кто боится выражать свои мысли и чувства из-за сомнений и опасения быть неправильно понятыми. А может быть, вы и сами узнаете себя в этом описании. Такие состояния вызваны нарушением духовной связи между головой и телом. Их нужно привести в равновесие, и с этой задачей отлично справится инжир. Инжирное дерево это воплощение мудрости в мире растений. Другие деревья зависят от милости природы: количество дождливых и солнечных дней, питательных веществ, опыления, тогда как инжир может похвастаться настоящим интеллектом. Дерево само решает, сколько плодов на нём вырастет и в какой последовательности. Инжирные деревья разрастаются в высоту и ширину, в изобилии производят целительную пищу для людей. Длинные мощные корни растения позволяют ему поглощать ценные питательные вещества из земли на недоступные для других деревья в глубине. Другими словами, инжир – дерево баланса, и его плоды помогают и нам достичь гармонии. Они учат нас принимать взвешенные решения в жизни, в равной степени полагаться на логику и внутреннее чутье. Советы Чтобы получить максимум пользы от инжира как на физическом, так и на духовном уровне, подсчитывайте съеденные плоды. Так же как инжирное дерево ведёт учёт каждого своего отпрыска, старайтесь, чтобы число инжирин, которые вы съедаете за день, равнялось или было кратно 9. 9 это число завершения. Оно подсказывает, что вы в полной мере впитали в себя как полезные вещества, так и мудрость этого необыкновенного плода. Стебель сельдерея, богатый минеральными солями, в комбинации с инжиром невероятно полезный перекус. Когда вы едите инжир, представьте себе дерево, которое произвело его на свет. Мысленно полюбуйтесь его величественным стволом, раскидистыми ветвями, в тени которых так приятно отдохнуть уставшему путнику, и вы вдвойне подпитаетесь его исцеляющей силой. Рецепт салата из инжира и козьего сыра вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Киви, киви незаменимый продукт, когда речь идёт о нормализации сахаров в крови. Обладая способностью снижать содержание жиров в кровотоке, эти фрукты помогут избавиться от диабета, гипогликемии, гипергликемии. Кроме того, всем известно, что дисбаланс сахара в крови может быть причиной депрессии и обсессивно-компульсивных расстройств, да и просто перепадов настроения. В таких ситуациях можете положиться на киви. фрукт богат сахаром высшего качества, биодоступной глюкозой, которая жизненно важна для питания мозга и избавления от стресса. Киви содержит более 40 полезных микроэлементов, а также витамин С, который, связываясь с тиоцианатами и антоцианами, выводит из организма радиацию и угнетает вирусы. Той же цели служит и фенолокислота, которой богаты семена этого плода. Помимо прочего, киви успешно справляется с рядом заболеваний пищеварительной системы, включая такие, как кислотный рефлюкс, пищевод Барретта, метеоризм, вздутие и боли в животе. Эти недуги, как правило, связаны с недостатком соляной кислоты в желудке, который этот фрукт помогает восполнить, ведь в нём содержится множество аминокислот, в том числе серин, лейцин и лизин. Наимин кислоты в тандеме с ферментами и коферментами дополнительно укрепляют пищеварительную систему, чтобы она имела ресурсы для борьбы с непродуктивными бактериями, вирусами, паразитами, грибками и плесенью. Заболевания. Ешьте как можно больше киви, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: бурсит колена, подагра, ревматоидный артрит, РА, синдром Сьегрена, системная волчанка. Дерматофитоз, простатит, пищевод Барретта, синдром навязчивых состояний, депрессия. Пролапс створок митрального клапана, воспаление нерва, хронический бронхит, адреналиновая усталость, диабет, гипогликемия, гипергликемия, эндометриоз, аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, воспаление аппендикса, отравление сальмонеллой, желтуха, воспаление селезенки, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, инфекция хеликобактер пилори, глазные инфекции, чрезмерное развитие микрофлоры тонкой кишки, сепсис, неврозвитие. атопатия, воспаление суставов. Симптомы. Ешьте как можно больше киви, если для вас характерен любой из следующих симптомов: анальный зуд, отрыжка, метеоризм, боль в животе, кислотный рефлюкс, гастрит, запор, кровь в моче, диарея, проблемы с языком, звон или гул в ушах. Перепады настроения, зажим нерва, перхоть, хроническая усталость, судорожные припадки, боль в крестцово-подвздошном суставе, покалывание в конечностях, учащённое сердцебиение, потеря либидо, низкий уровень кортизола, высокий уровень кортизола, недостаток соляной кислоты, кишечные спазмы, воспалительные процессы, задержка жидкости в организме, хроническая диарея. Эмоциональная поддержка Угостите этим фруктом друга или близкого человека, от которого вам хотелось бы получать больше эмоционального тепла и внимания. Эти качества внимательность, заботливость, уважение киви поможет вам развить и в себе самих. Если вам приходится, к примеру, на работе находиться рядом с человеком, у которого часто и резко меняется настроение, захватите с собой несколько киви и поделитесь с ним. Это поможет вам обоим гармонизировать своё эмоциональное состояние и научиться быстрее успокаиваться и переключаться. Духовный урок. В ежедневной суматохе очень легко утратить чувство перспективы и глобального смысла происходящего с нами. Киви помогут вернуться к себе настоящим, вспомнить, кто мы, куда и зачем движемся. Разрежьте один фрукт и посмотрите на его сердцевину, ведь это же целая вселенная со множеством галактик. Когда киви растут, материнская лаза соединяется с энергией космоса, что откладывает отпечаток на каждом плоде. А он в свою очередь передаёт нам это ощущение причастности к чему-то большему, чем наш маленький тесный мирок, четырьмя стенами которого мы привыкли себя ограничивать. Медитируйте во время еды и представляйте себе неизведанные параллельные миры, открывающиеся перед вами с помощью киви. Это поможет вам обнаружить и в себе много удивительного и невероятного. расширив границы своего восприятия как в ширь, так и в глуби, мы по-новому взглянем на свою жизнь и почувствуем себя частью чего-то огромного, вечного и непостижимого. Советы. Попробуйте съедать 3 киви в день на протяжении недели в 9:00 утра, в полдень и в 3:00 дня. Представьте себе, что это витамины для вашей эмоциональной, физической и духовной составляющей. В течение этих семи дней записывайте в тетрадь происходящие с вами изменения на всех этих трех уровнях, а также все сопутствующие мысли и чувства. Пусть на вашей прикроватной тумбочке всегда стоит чаша с плодами киви. Сон в компании созревающих фруктов соединит их целительные вибрации с вашими собственными. Это усилит их целебный эффект, и вы еще быстрее ощутите неизбежные позитивные изменения в своей жизни. Способ приготовления киви на шпажках с соусом из клубники и фиников вы найдёте в PDF приложении к аудиокниге. Клюква Клюква прекрасное антисептическое средство, помогающее справиться с инфекциями мочевыводящих путей и молочницей. Эта ягода эффективно борется со стрептококками, которые являются причиной этих заболеваний, хотя грибковое происхождение молочницы это на самом деле неверный диагноз. И это лишь малая талика того, на что способны эти чудодейственные пунцовые ягоды. Её питательная ценность огромна, и даже в консервированном клюквенном соусе на основе сиропа плюсы клюквы намного превышают минусы нездоровых ингредиентов. Клюква настоящее спасение при заболеваниях желчного пузыря, она растворяет камни. Она обязательно должна присутствовать на вашем столе, если у вас болят печень или почки. Очистительные свойства этой ягоды поистине непревзойдённы. Она способна эффективно растворить даже серные пробки в ушах и вернуть вам слух. Кроме того, клюква богата антиоксидантами, например, антоцианами, которые помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе. В ней также содержатся фитоэстрогенные соединения, которые обезвреживают эстрогены, вторгающиеся в ваш организм из внешних источников, таких как пестициды, синтетические химикалии и другие вредные вещества. Клюква напрочь уничтожает эти токсичные гормоны, вызывающие множество проблем с женским здоровьем. Эти ягоды полны веществ и соединений, выводящих из организма радиацию, аминокислот, защищающих соединительные ткани, ферментов, которые очищают органы. В клюкве содержится более 50 микроэлементов, помогающих преодолеть болезни, о наличии которых в своем организме вы можете даже не подозревать. Антипролиферативные свойства клюквы тормозят рост бактерий, вирусов и других нежелательных микроорганизмов, которые могут гнездиться в вашем теле. Ешьте клюкву в периоды стресса, и вы почувствуете облегчение. Ешьте, когда хотите похудеть, и лишний вес начнёт таять на глазах. Заболевания. Ешьте как можно больше клюквы, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Сезонные аллергии, мигрени, гипотриоз, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, артериальная гипертензия, рак шейки матки, кандидозы, туннельный запястный синдром, артериосклероз, сердечно-сосудистые заболевания, лейкоз, рак яичника, стрептококковая инфекция, инфекции мочевого пузыря, ожирение, пневмония все разновидности. Конъюнктивит, почечная недостаточность, стафилококковые инфекции, заболевания желчного пузыря, желчные конкременты, кольциноз, почечные инфекции, почечные камни, анемия, опоясывающий лишай, диабет, подагра, герпесвирус человека шестого типа, цитомегаловирус, ЦМВ, узелки, болезнь Лайма. Симптомы Ешьте как можно больше клюквы, если для вас характерен любой из следующих симптомов: потеря памяти, мышечные спазмы, привычка грызть ногти, предменструальный синдром, ПМС, увеличение веса, метеоризм, вздутие живота. Диспепсия, желтуха, дезориентация в пространстве, маниакальное состояние, тревожность, периодические влаголичные кровотечения, самопроизвольный аборт, тремор, потеря слуха, склонность к образованию зиняков, тяга к определенной пище, приступы головокружения, пробки ушной серы, волдыри, гиперфункция щитовидной железы, воспалительные процессы, затуманенное зрение, боль в ногах, рубцовая ткань. Эмоциональная поддержка. Клюква зарядит вас энтузиазмом. Если вы в чём-то не уверены, не знаете, что вам следует предпринять, запутались в какой-то ситуации, ешьте эти ягоды, и они подскажут вам, в каком направлении двигаться. Когда у вас не получается организовать свою жизнь, клюква поможет привести мысли и дела в порядок, а если вы попались в ловушку критики, самоедства или ощущаете себя ненужными, она подскажет, как справиться с негативными чувствами. Духовный урок Во взрослой жизни нам приходится сталкиваться с тем, что беспечность юного возраста иногда способна сослужить плохую службу. Постепенно мы понимаем, что быть на виду, открыто и показывать свои уязвимые стороны людям не всегда безопасно, что этим могут воспользоваться. Встелющейся по земле клюквенная лоза подсказывает нам, что бывают времена, когда просто нужно не высовываться, залечь на дно и переждать бурю или холода. Однако с таким отношением к жизни тоже важно не переусердствовать. Иначе можно задохнуться под панцирем недоверчивости к миру. Мы не должны постоянно сдерживать в себе радость, она жизненно необходима. Посмотрите, как каждая клюквенка радуется выглянувшему солнышку во время сезона созревания, как она поблёскивает и играет на ветру. Ловите моменты, позволяющие наслаждаться радостью жизни, учитесь сиять на солнышке и танцевать под летним дождиком. Искусство баланса одно из самых важных И ему можно научиться у клюквы. Советы. Замороженная клюква обладает всеми достоинствами свежей, так что смело делайте из неё смузи или добавляйте в утреннюю овсянку. Если вы покупаете клюквенный сок в супермаркете, выбирайте стопроцентный, без добавок сахара и консервантов. Если вам не нравится терпковатая кислинка во вкусе, смешайте клюкву с грецкими орехами. Даже если клюква вам категорически не по душе, она всё равно может вам помочь. Каждую неделю выставляйте на кухонный стол чашу с этими ягодами и любуйтесь ими. Таким образом они проникнут в ваш метафизический мир и помогут привести в порядок эмоции. А если вы ежедневно будете касаться клюквы руками, поглаживая или перекладывая ягодки из руки в руку, они окажут на вас позитивное воздействие и на физическом уровне. Рецепты закуски из сырой клюквы вы найдёте в PDF приложении к этой аудиокниге. Лимон и лайм. Без лимонов наш мир утратил бы привычные краски. Сложно представить себе детство без лимонада, больное горло без возможности выпить горячий чай с лимоном и мёдом или праздничный ужин у бабушки без лимонного тортика. А как насчёт гуакамоле, лаймового пирога и лаймада? Лимоны и лаймы проходят красной нитью через ткань человеческого существования от глубокой древности до современности. И дело не только в их освежающем, бодрящем вкусе, но и в многочисленных преимуществах для нашего здоровья. Корни лимонного и лаймового деревьев проникают глубоко в землю, поглощая огромное количество драгоценных микроэлементов. И все они ваши, если вы регулярно потребляете в пищу эти целебные фрукты. Богатые минеральными солями и микроэлементами, в числе которых биорастворимый натрий, эти плоды насыщают ваш организм живительной влагой и электролитами. Лимон и лайм содержат витамин С в наиболее легко усвояемой форме. Если эти цитрусовые станут завсегдатаями вашего стола, вам не придется принимать кальциевые добавки, ведь они изобилуют биоактивным кальцием. Содержащиеся в них фитохимические вещества с характерным названием «лимоноиды» связывают воедино витамин С и кальций. Вследствие этого повышается степень насыщения организма щелочью, что предотвращает развитие рака. Витамин С Не менее важную миссию выполняют и флавоноиды-антиоксиданты. Лимоны широко известны как замечательное отхаркивающее средство при простуде, гриппе, бронхите и пневмонии. Они помогут очистить ваш организм от шлаков и обновить печень, почки и селезёнку, щитовидную железу и желчный пузырь. Благодаря этим цитрусовым мы существенно снижаем риски, связанные с токсичными веществами и радиацией. Если вы решили провести процедуру детоксикации или просто увеличить количество овощей и фруктов в своём рационе, возьмите за правило с утра натощак выпивать стакан воды с соком лимона или лайма, очищать организм и не пить при этом достаточно воды, всё равно что выбрасывать мусор на дорогу, зная, что он не будет собран и утилизирован. Когда из ваших клеток и тканей вышла грязь, а печень выполняет или винуе долю своей работы в ночное время, её необходимо вымыть из организма, иначе она осядет в нём заново. Вода с добавлением животного лимона или лайма гораздо лучший помощник в этом деле, чем просто вода лишённая жизни в процессе фильтрации. А заболевание. Регулярно употребляйте в пищу лимоны и или лаймы, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. инфекции мочевых путей, стафилококковые инфекции, болезнь почек, почечные камни, желчные конкременты, панкреатит, купероз, конъюнктивит, пневмония, бронхит, ожирение. Рассеянный склероз, РС, ревматоидный артрит, РА, таинственное бесплодие, диабет, грипп, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, насморк, герпес, угри, все типы рака, острый фарингит, низкий уровень заряда репродуктивной системы, фибрилляция предсердий, адреналиновая усталость, хронические ушные инфекции, гепатит С, мигрени, артериальная гипертензия. Симптомы регулярно употребляйте в пищу лимоны и или лаймы, если для вас характерен любой из следующих симптомов: боль в мышцах, постназальный синдром, оталгия. Разрастание грибка кандида, дискомфорт в желудке, кислотный рефлюкс, зубная боль, лихорадка, серостамия, избыток слизи, тошнота, неутолимая жажда, аритмия, пищевые аллергии, выделения из влагалища, проблемы с абсорбцией питательных веществ, выделения из носа, недостаток соляной кислоты, рвота, увеличение веса, кашель, головные боли, тремор, одышка, дисбаланс сахара в крови, затуманенное зрение, за ска жидкости, высокий уровень кортизола, воспаление аппендикса, нервозность, тревожность, бессонница, обезвоживание организма. Эмоциональная поддержка. Лимон и лайм идеальные утешители, когда мы огорчены и расстроены. Эти замечательные фрукты способны преобразовать грусть в радость и вернуть нам спокойствие и доброе расположение духа. Духовный урок Возгляните на ветки дерева лимона или лайма, и вы увидите на них колючки. Эти деревья умеют защищаться. Они позволяют только самым терпеливым и внимательным людям собрать с них урожай. Вы не можете просто бездумно потянуться за фруктом и сорвать его. К каждому из них нужен особый подход вдумчивый и бережный. То же самое справедливо и в отношении людей. Некоторые из нас снаружи могут показаться колючими недотрогами. Это естественный механизм самозащиты, доступный как растениям, так и людям. Однако, если подойти к ним с уважением, заботой и вниманием, они раскроются и проявят себя с лучшей стороны. Советы. Если в вашей жизни есть человек, отношения с которым вы хотите вывести на новый уровень, побеседуйте с ним за чашечкой чая с лимоном. Советы. Это поможет вашему взаимному раскрытию и сближению. Сразу же после пробуждения выпивайте две полулитровых ёмкости воды, предварительно выдавив в каждую половинку лимона или лайма. После этого не завтракайте примерно полчаса, чтобы дать возможность печени произвести ритуал утреннего очищения. Сок свежего лимона или лайма непревзойдённое дезинфицирующее средство, поэтому можете смело наносить его на небольшой порез или ссадину. Он настолько эффективен, что помогает предотвратить даже стафилококковые инфекции. Если вы страдаете бессонницей, выпейте стакан тёплой воды с натуральным мёдом и соком лимона или лайма. Это поможет успокоить нейротрансмиттеры и электрические импульсы в мозге, и вы заснёте как младенец. Рецепт лимонного сорбета вы найдёте в PDF-приложении. Манго Чтобы ускорить процесс засыпания, многие из нас прибегают к такому же широко известному средству, как стакан молока. Однако, что происходит на самом деле, когда мы его выпиваем? Содержащиеся в молоке жир и лактоза, форма сахара, нагружают печень, в результате чего нарушается восприимчивость к инсулину, потомуто нас и клонит в сон. То же самое происходит после сытного праздничного ужина. Жирная курочка плюс сладкий пирог, и вот глаза уже закрываются сами собой. Здоровая альтернатива тяжёлой и снотворной пище плоды манго. Когда вы съедаете манго перед отходом ко сну, фитохимические вещества, которыми богат этот сладкий фрукт, напрямую связываются с мозгом, восстанавливая истощённые нейротрансмиттеры. В этом им помогают аминокислоты: глицин, глутамин и цистин, и, конечно же, фруктоза и глюкоза бесценный фруктовый сахар. Результат на лицо: вы засыпаете легко и спите крепко. И это лишь одно из великого множества целительных свойств манго. Эти плоды помогают снять стресс и защищают вас от вирусов, а содержащийся в них бета-каротин улучшает состояние кожи вплоть до профилактики рака. Манго эффективно борется с нарушениями метаболизма, предшествующими диабету, диабетом второго типа и гипогликемией. Биодоступный магний и фенольные кислоты, которыми богат фрукт, успокаивают нервную систему, предотвращая развитие инсультов и инфарктов. Мякоть плода оказывает благотворное влияние на желудок и слизистую оболочку кишечника, не давая запорам ни малейшего шанса. Кроме того, манго идеальная еда для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Оно зарядит мышцы натрием, магнием и глюкозой, и ваши тренировки станут гораздо эффективнее. Заболевания Ешьте как можно больше манго, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, болезнь Альцгеймера, деменция, гипотиреоз, гиперфункция щитовидной железы, язвы, рак кожи, адреналиновая усталость, бессонница, рак желудка. Почечная недостаточность, язвенная болезнь, диабет, болезнь Паркинсона, камни в почках, эпилепсия, болезнь Грейвса, тиреоидит Хашимото, глаукома, макулярная дегенерация, гипогликемия, болезнь Крона, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, инфекции мочевыводящих путей, депрессия, сезонное аффективное расстройство, САР, синдром хронической усталости, СХУ Воспаление мозга, плече-лопаточный периартрит, колит, синдром Кушинга, фиброзные опухоли, ожирение печени, солнечные ожоги, таинственное бесплодие. Симптомы. Ешьте как можно больше манго, если для вас характерен любой из следующих симптомов: проблемы со сном, колебания настроения, храп, хроническая усталость, вялость. Расплывчатость зрения, личностные нарушения, тревожность, расстройства пищевого поведения, нарушения познавательных способностей, мышечное утомление, боль в мышцах, мышечные спазмы, тревожность, потеря памяти, меланхолия, апатичность, внутрибрюшное давление, разрастание грибка кандида, неврит лицевого нерва, спазмы толстой кишки, дезориентация в пространстве, запор Пищеварительное расстройство, вялая работа печени, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление. Эмоциональная поддержка. Роль манго в плане эмоциональной поддержки трудно переоценить. Эти плоды не только поднимут вам настроение своим ярким солнечным оперением и приятным вкусом, но и полностью избавят от зимней депрессии. Если вы чувствуете себя забытыми, брошенными, одинокими, подавленными, обиженными, ешьте побольше манго, и они переориентируют вас на позитивное восприятие жизни. Духовный урок. Манго отлично переносит жару. Даже когда температура зашкаливает, а дерево стоит под прямыми солнечными лучами, эти фрукты умеют себя защищать от перегрева. Это и внутренней прохлады, и они поделятся и с вами, показав, что можно справляться со стрессовыми ситуациями, не выгорая при этом. Они научат вас сохранять спокойствие и хладнокровие даже тогда, когда вы чувствуете, что уже на грани и вот-вот взорвётесь. Поэтому в следующий раз перед тем, как встретиться лицом к лицу со стрессом, съешьте спелый плод манго или сделайте из него прохладный смузи и напомните себе о том, что это ваше секретное антистресс-оружие. Советы И для того, чтобы получить от манго максимум пользы, съедайте два плода в день. Если вы хотите крепко спать всю ночь и видеть приятные сны, съешьте манго перед тем, как отправиться спать. Салат из манго и сельдерея способен оказать обратный эффект. Такая комбинация зарядит вас энергией на целый день. Поэтому готовьте такой салатик утром или в середине дня, когда вам нужно дозаправиться перед второй половиной рабочего дня. Манго с зеленью также прекрасно тонизирует и бодрит. Чтобы повысить эффективность физических упражнений, ешьте манго непосредственно перед тренировкой. Манго поможет вам и в том случае, если вы размышляете над решением важной проблемы. Съешьте хотя бы один плод, и ваши мысли сразу же прояснятся. Рецепт ласси из манго вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Папайа Этот фрукт не назовёшь популярным среди посетителей обычного городского супермаркета. И зря, ведь игнорируя попаю, люди добровольно отказываются от реальной и доступной возможности оздоровиться. Если у вас хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом, папая то чудодейственное лекарство, которое вы так долго искали. Оно успешно справится с колитом, болезнью Крона, язвой и синдромом раздражённого кишечника, гастритом, дивертикулитом, заболеваниями печени и панкреатитом. Кроме того, этот фрукт поможет избавить ваш организм от Helicobacter pylori, Clostridioides difficile, Escherichia coli и других вредоносных бактерий, а также паразитов, в том числе червей. А если вам докучают проблемы, связанные с избыточным бактериальным ростом в тонкой кишке, то без папаи просто не обойтись. Отлично усваиваемый организмом человека этот фрукт содержит свыше 5 сотен ферментов, не открытых пока учёными. Они поддерживают поджелудочную железу, способствуют нормальному пищеварению и лечат стенки кишечника, ликвидируя воспаления и рубцовую ткань. Аминокислоты и ферменты, которыми богата папайя, образуют фитохимические соединения, крайне эффективные против вирусов. Содержащиеся в ней и на данный момент неизвестные науки коферменты ощелачивают кишечник, таким образом оздоравливая его. Если вас мучают запоры, боли в желудке или воспаление слизистой оболочки кишечника, папайя фрукт номер 1 для вас. Эти плоды незаменимы для выхода из поста, лечебной диеты или голодания. Измельчите папайю в блендере, и вы получите питательный и легкоусвояемый напиток, который подготовит организм к приёму пищи. Помимо всех ранее перечисленных достоинств, папайя обладает омолаживающими свойствами в силу содержащихся в ней витаминов, минералов и, самое главное, карпеноидов. Поэтому, если вы хотите иметь гладкую, сияющую, молодую кожу без угрей и псориаза, непременно включите этот чудесный фрукт в свой рацион. Заболевания. Ешьте как можно больше плодов папайи, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Запор, синдром раздражённой толстой кишки, болезнь Крона, колит, гастрит, язвы, дивертикулит, заболевания печени, кислотный рефлюкс, заболевания желчного пузыря, паразиты, инфекции Helicobacter pylori, Clostridioides difficile Эгергея Коли, экзема, псориаз угри, язвы желудка, волчанка, синдром хронической усталости, вирус Эпштейна-Барр, ВЭБ, мононуклеоз, чрезмерное развитие микрофлоры тонкой кишки, фибромиалгия, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, опоясывающий лишай, болезнь Лайма. Все аутоиммунные болезни и нарушения: дисбаланс состава крови, мигрени, депрессии, инфекции мочевыводящих путей, недержание, диабет, гипогликемия, болезнь Грейвса, тиреоидит Хашимото, гиперфункция щитовидной железы, гипотиреоз, нарушения кровообращения, плечево-лопаточный периартрит, неврит лицевого нерва, наружный кишечный свич, расстройства пищевого поведения. Симптомы Ешьте как можно больше плодов папайи, если для вас характерен любой из следующих симптомов: боли в желудке, нарушения пищеварения, метеоризм, спазмы желудка, нарушения окраски кожи, ломкость ногтей, чувствительность центральной нервной системы, тревожность, боль в суставах, круги под глазами, хроническая усталость, слабость, чувствительность к химическим веществам. Проблемы с нижнечелюстным суставом, покалывание и нечувствительность конечностей, ощущение сжения кожи, а не менее мышц, выпадение волос, плавающие мушки в глазах, глазная сухость, вялая работа печени, боль в мочевом пузыре, судороги мочевого пузыря, плохое пищеварение, анальный зуд, спутанность сознания, потеря памяти, диарея. Эмоциональная поддержка. Папая легко отучит вас и ваших близких от капризности, брезгливости и нетерпеливости, взамен даря вам внутренний свет. Она поможет избавиться от предрассудков, сожалений и накопившегося за долгие годы недовольства собой и миром вокруг. Духовный урок. Дерево, на котором растут эти удивительные плоды, нередко отличается хрупкостью, однако на этих тонких ветвях созревает щедрый фруктовый урожай. Такая невероятная сила и решимость мотивирует и нас никогда не сдаваться, учиться преодолевать свои слабости и неуклонно двигаться вперёд, ведь наши достижения в первую очередь зависят не от обстоятельств, а от нас самих. Плоды папайи богаты исцеляющими элементами, которые меняют нас на физическом и ментальном уровне, если мы регулярно потребляем их в пищу. Папая учит тому, что границ на самом деле не существует, что всё реально и достижимо, и вдохновляет нас постоянно расти и совершенствоваться. Советы. Съедайте половину плода папайи ежедневно, и запоры навсегда останутся в прошлом. Когда вы выбираете фрукты в супермаркете, поищите мексиканскую и центральноамериканскую разновидность папайи, известную как Марадол. Эти плоды относительно крупные и в отличие от говайских сортов не претерпели генетической модификации. Если вам по душе острая пища, попробуйте вместе с плодом папайи съедать и семена. Небольшое количество семян этого фрукта раз в неделю поможет избавиться от паразитов. А если вы ежедневно будете выпивать тоник из плодов папайи и сока сельдерея, то навсегда забудете о проблемах с животом. Рецепт смузи из плодов папайи вы найдёте в PDF-приложении. финики финики лучшие друзья пищеварительной системы они обладают ярко выраженным антипаразитическим эффектом поэтому способны уничтожить в вашем организме все патогенные микроорганизмы грибки вирусы плесень непродуктивные бактерии а также вывести тяжёлые металлы несмотря на то что в недостоверных источниках можно прочесть что финики питают грибок кандида на самом деле этот грибок боится их как огня Больше информации об этом можно получить из моей первой книги. Глава Медицинский медиум. Финики успешно восстанавливают перистальтику кишечника даже в случаях тяжёлых заболеваний. Кроме того, это идеальная еда при диабете и гипогликемии. Эти фрукты снабжают печень глюкозой, компенсируя её недостаток, ответственный за проблемы с содержанием сахара в крови. Высокое содержание калия и фруктозы в финиках делает их незаменимой закуской для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Финики богаты более чем 7-ю 10 биоактивными минералами, их намного больше, чем на сегодняшний день известно официальной медицине, которые помогают надпочечникам выполнять свою функцию. Они также содержат огромное количество аминокислот, что делает их незаменимыми для профилактики и лечения заболеваний сердца, а также укрепления мышц и нервной системы. Например, лейцин, как и в случае с бананами, помогает на полную мощность раскрыть потенциал содержащегося в этих фруктах калия. Кроме того, он не даёт молочной кислоте накапливаться в теле при стрессе. Финики согревающая еда, которая выводит из печени и зелёнки избыток влаги, а ещё это надёжный помощник в борьбе с раком. Заболевания. Ешьте как можно больше фиников, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: диабет, гипогликемия, чрезмерное развитие микрофлоры тонкой кишки, сердечно-сосудистые заболевания, микозы. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, герб, артериальная гипертензия, рак лёгких, ожирение, заболевания щитовидной железы, аневризма, адреналиновая усталость, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, расстройство личности по нарциссическому типу, синдром навязчивых состояний и фобии, хронический синусит, купероз, шизофрения, социальная фобия, аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ. Туберкулёз. Симптомы. Ешьте как можно больше фиников, если для вас характерен любой из следующих симптомов: дисбаланс сахара в крови, слизь в стуле, разрастание грибка кандида, запор, мышечная усталость, аталгия, головокружение, одышка, влагалищная боль, учащённое сердцебиение, тревожность, потливость, неотложные позывы к мочеиспусканию, трудности с концентрацией, тремор, пищевая аллергия, нарушение сна. панические атаки, звон или гул в ушах, спазмы, тики, головные боли, расстройства пищевого поведения, воспаление дёсен, отёки, ушная боль, кашель, дезориентация в пространстве, затуманенность сознания. Эмоциональная поддержка Если вы включите финики в свой ежедневный рацион, то создадите вокруг себя защитный барьер, который будет охранять вас от завистников. А ночью, когда вы спите, они помогут отпустить накопившиеся за долгие годы токсичные эмоции, страхи, чувство стыда и вины, ощущение, что вас осуждают и над вами смеются. Финики поддерживают и усиливают вашу веру в себя, так чтобы вы становились целеустремлёнными и продуктивными в работе и жизни в целом. Духовный урок Финики учат нас быть альтруистами. Их сладкая питательная плоть вызывает соблазн съесть все самим. Однако урок состоит в том, чтобы воздержаться от такого искушения. Съедайте за раз несколько штук и щедро делитесь остальными с окружающими вас людьми. При виде их улыбки и светящихся радостью лиц, ваша душа будет очищаться от эгоизма, жадности и невоздержанности. Советы. Наибольшую пользу финики принесут, если съедать 4-6 штук в день. Если у вас проблемы со сном, съедайте один финик за 2 часа до того, как отправиться в постель. Возьмите за правило съедать 3 финика перед медитацией. Таким образом вы извлечёте из этого время припровождения максимальную пользу. Если вы собираетесь в путешествие и не знаете, когда и где вам доведётся в следующий раз подкрепиться, положите один финик в пластиковую упаковку и держите его в кармане или сумке. Вам не придётся его есть, хотя в случае экстренной надобности это отличное решение. Это будет ваш счастливый дорожный талисман, благодаря которому вы никогда не останетесь голодными. Рецепт гранолы из сырых фиников вы найдёте в PDF-приложении. Яблоки. Целительную силу яблок не стоит недооценивать. Противовоспалительные свойства этого простого на первый взгляд фрукта делают его первым в списке продуктов, способных справиться практически с любым недугом. энцефалит, воспаление мозга, синдром раздражённого кишечника, воспаление кишечника и вирусные инфекции, которые могут вызвать воспаление нерва это лишь малая доза заболеваний, с которыми эффективно борются яблоки. Этот фрукт способен в буквальном смысле успокоить ваш организм, снижая бактериальную и вирусную нагрузку, вызывающую воспаление. Благодаря высокому содержанию фитохимических веществ, питающих нейроны, яблоки это незаменимая пища для мозга. Яблоки с кожурой красного цвета, богатые антоцианами, включая мальвидин, которые, будучи частично ответственными за румяность фрукта, также борются с ожирением и улучшают пищеварение. Кроме того, яблоки содержат флавоноиды рутин и кверцетин, фитохимические вещества, благодаря которым наш организм очищается от тяжёлых металлов и радиации. Они также богаты глутамином и серином, аминокислотами, которые помогают очистить мозг от глутамата натрия. Этот чудесный фрукт улучшает работу лимфатической системы и состояние кожи, регулирует уровень сахара в крови, очищает и обновляет органы. Незаменимы яблоки и для нормального функционирования кишечника. Содержащийся в них пектин очищает тело от бактерий, вирусов, грибков и плесени, а также собирает и выводит из организма отработанный белок и продукты распада. Таким образом, яблоки препятствуют избыточному бактериальному росту в тонкой кишке и борются с расстройствами пищеварения. Регулярно употребляя этот фрукт в пищу, вы насытите своё тело влагой на глубоком клеточном уровне, а также ценными микроэлементами молибденом и марганцем, электролитами и минеральными солями, которые помогут телу возобновить водный баланс после физических упражнений или стресса. Заболевания Ешьте как можно больше яблок, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Болезни почек, заболевания печени, болезнь Альцгеймера, артриты, эпилепсия, рассеянный склероз, РС, заболевания щитовидной железы, гипогликемия и другие нарушения баланса сахара в крови, диабет, адреналиновая усталость, динамическое нарушение мозгового кровообращения, инфекции мочевых путей, плечелопаточный периартрит. мигрень, опоясывающий лишай, синдром навязчивых состояний, энцефаломиелит, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, аутизм, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, воспаление мозга, угри, амиотрофический боковой склероз, АБС, болезнь Лайма, ожирение, вирусная инфекция, заражение плесневыми грибками. Симптомы. Ешьте как можно больше яблок, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Звоны или гудения в ушах, диабетическая нейропатия, приступы головокружения, проблемы с вестибулярным аппаратом, учащенные сердцебиения, кислые отрыжки, дефицит минералов, неприятный запах тела, предминструальный синдром, ПМС, боли под ребрами, усталость, метеоризм, вздутие живота... Запор, нервозность, тревожность, чрезмерное развитие микрофлоры тонкой кишки, избыточный вес, расплывчатое зрение, спутанность сознания, боли по всему телу, ушная боль, перхоть симптомы менопаузы. Эмоциональная поддержка. Яблоки это древняя пища, которая возвращает нас к истокам. Это один из первых съедобных даров природы, и он способен вернуть нам чувство глубокого удовлетворения и защищённости. Поэтому ешьте яблоки, когда вы чувствуете себя подавленными, бессильными, ненужными, невостребованными и так далее. Если вам кажется, что вас недооценивают и не понимают, то яблоки помогут прийти в себя и повернуть жизнь в нужное русло. Они открывают ваш внутренний источник силы и меняют энергию вокруг вас так, что к вам начинают притягиваться позитивные события. С помощью этих фруктов вы почувствуете себя счастливее, веселее, энергичнее, а все потому, что люди тысячелетиями запасали вобравшие в себя солнечное тепло яблоки, чтобы питаться ими в холодные зимние месяцы. Этот фрукт – лучик надежды, соединяющий нас со счастливой полноценной жизнью. В наших телах заложена память о том, что когда краски окружающего мира блекнут и все вокруг кажется холодным и недружелюбным, яблоко может вернуть нам радость теплого солнечного лета. Духовный урок. Яблоки учат нас не впадать в уныние, когда окружающие относятся к нам без должного внимания и уважения. В отличие от зерновых культур, страдающих от понижения температуры воздуха осенью, многие сорта яблок продолжают созревать в это время. Стойкая к морозам кожура их защищает. Когда со стороны друзей, любимых или коллег на вас надвигается холодный фронт, запаситесь яблоками. Они помогут создать щит, который будет защищать вас до потепления отношений. Советы. Выбирайте яблоки с красной кожурой. От них вы получите максимум пользы. Съедайте 3 яблока в день, и вы увидите, как ваше здоровье начнёт меняться к лучшему буквально на глазах. Минимум раз в год отправляйтесь в сад, где выращивают органические яблоки, и сами выбирайте там фрукты для себя. Как я уже упоминал ранее, кожура свежих, немытых, необработанных пестицидами и воском фруктов содержит надземные микроорганизмы, бесценные для пищеварительной системы и иммунитета. А процесс сбора яблок это один из лучших видов медитации, ведь он настраивает вас на целительные вибрации самой природы. Способ приготовления карамельных яблок вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ягоды. Ягоды наши спасители. Их основная сила кроется в антиоксидантах, неутомимо ведущих борьбу против свободных радикалов. Окисление означает медленную, но верную смерть, а антиоксиданты синоним жизни. Они нужны, чтобы замедлить процесс старения и окисления и выжить в условиях непрекращающихся угроз нашему здоровью. Насыщенные чёрные, синие и пурпурные тона, в которые окрашены многие ягоды, получили свой цвет от полифенолов и антоцианидинов. Ягоды богаты диметилтризверотролом и другими фитохимическими веществами, аминокислотами, коферментами и другими соединениями. Ягоды бесценный источник железа, магния, селена, цинка, молибдена, калия, хрома, кальция и даже жирных кислот омега-3, омега-6 и омега-9. Они помогут вам справиться с избытком адреналина, разрушающим ваши органы. Особенно полезны дикие ягоды. Именно они наиболее эффективно борются со старением и болезнями. Описание дикой голубики и её преимущества я выделил в отдельный раздел "Пища из диких растений". По возможности, отдавайте предпочтение замороженной дикой голубике вместо свежей, но выращенной в теплице. Пусть у вас войдёт в привычку каждый раз, отовариваясь в супермаркете, подходить к морозильной камере и класть в корзинку пачку замороженных ягод голубики. Это обеспечит вашему организму уникальные возможности для восстановления. Ягоды это отличное питание для мозга. Они не только увеличивают уровень витамина B12, но и обладают способностью исцелять мозговые пятна, бляшки, петрификаты, отложения тяжёлых металлов в рубцовую ткань и спайки, возникшие в результате повреждения кровеносных сосудов. Ешьте как можно больше ягод, и вы сможете не опасаться возникновения мозговых нарушений и заболеваний. Ни рак мозга, ни деменция, ни болезнь Альцгеймера или Паркинсона, ни инсульт вам не будут страшны. Ягоды помогут вам при любых неврологических симптомах. Они также окажут неоценимую помощь и в случае проблем с сердцем. Немаловажную роль играют ягоды и для поддержания и усиления репродуктивной способности человеческого организма. Уверен, что в недалёком будущем науке станет известно об особых группах молекул в ягодах, которые выполняют эту функцию. Эти профертильные соединения, происходящие от одного вида полифенола, помогают поддерживать баланс в женском теле, так что проблема низкого уровня заряда репродуктивной системы просто не может возникнуть. Ягоды это гарантия того, что человечество как вид имеет будущее. Заболевания Ешьте как можно больше ягод, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Рак мозга, доброкачественные опухоли головного мозга, амиотрофический боковой склероз, АБС, инсульт, аневризма, мигрени, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, деменция, адреналиновая усталость, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ. Эпилепсия, мозговые ацилиты, эпилепсия, болезнь Хантингтона, нарколепсия, остеомиелит, синдром Туретта, церебральный паралич, множественный склероз, МС, атеросклероз, болезни сердца, тахикардия, рак яичника, фибрилляция предсердий, рак простаты, рак матки, олекистозный овариальный синдром, ПКЯС, таинственное бесплодие, эндометриоз, воспаление тазовых органов, депрессия. посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, низкий уровень заряда репродуктивной системы, синдром навязчивых состояний, угри, заболевания щитовидной железы, фибромиалгия, синдром хронической усталости, СХУ, инфекции мочевого пузыря, фиброзные опухоли, гипогликемия, диабет, болезнь лайма, вирусная инфекция, плечо-лопаточный периартрит, Повреждения миелиновой оболочки нерва, спайки в мозге, воспаление мозга, экзема, псориаз, аденомы, узелковые образования щитовидной железы. Симптомы. Ешьте как можно больше ягод, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Высокий уровень холестерина, овариальные кисты, утолщение матки, воспаление матки, яичников и или маточных труб, нерегулярные менструации, гормональный дисбаланс, приступообразное ощущение жара, учащённое сердцебиение, хроническая усталость, покалывание в теле, бессонница, урчание в животе. Онемение конечностей, расплывчатое зрение, затруднение при глотании, головные боли, невралгии, дефицит минералов, мышечные спазмы, боли в груди, головокружение, панические атаки, фобии, апатичность. Звон или гудение в ушах, повреждение головного или спинного мозга, боль в ушах, мушки в глазах, боль в челюсти, боль в области шеи, дисбаланс уровня сахара в крови, затуманенность сознания, вялая работа печени, тревожность, рубцовая ткань, чрезмерный рост грибка кандида, боли в коленях, нарушение кровообращения, увеличение веса, отёки. Эмоциональная поддержка Ягоды принесут облегчение всем, кто испытывает неуверенность, смешанные чувства, кого беспокоит недостаток чёткости и слаженности в мыслях, неспособность сфокусироваться на цели. Духовный урок. Учитесь у ягод создавать в своей жизни изобилие. С весны до поздней осени ягоды устилают цветным покровом леса, поля и горы. Учитесь у них не паниковать, когда истощаются ресурсы, а смело продолжать свой путь, и награда не заставит себя долго ждать. Советы. Ешьте свои любимые ягоды ранним утром, вскоре после восхода, и их живительная энергия будет сопровождать вас весь день. Перекусывайте ягодами между основными приёмами пищи. Это повысит вибрации вашего тела и настроит на позитивное мировосприятие. Выращивайте ягоды в своём саду, собирайте их в лесу или горах это в разы увеличит их пользу. Содержащиеся в немытых органических и диких ягодах надземные биотики помогут восстановить микрофлору кишечника и способность вашего организма самостоятельно вырабатывать витамин B12. Самый мощный пребиотик, способствующий активному размножению полезных бактерий и других микроорганизмов в кишечнике чашка ягод, политых мёдом. Когда вы едите ягоды в солнечный день, это активизирует работу надпочечников и помогает привести в норму уровень сахара в крови. Когда вы едите ягоды в пасмурный день, это способствует очистке печени и её продуктивной работе. Способ приготовления ягод со сливками вы найдёте в PDF приложении к аудиокниге.